«Хотите экскурсию? Статус 0 Большую экскурсию круиз по нашему подземному городу-государству?» — спросил его как-то Саму Аргедас. Еще бы ему было отказываться. Мало того, что он был в роли шпиона, так еще и появилась надежда удрать отсюда каким-либо образом. Много позже он часто думал, почему местному королю приспичило показывать представителю ненавистного космофлота свою тайную империю и ее секреты. Единственным достойным ответом было «хвастовство». Только человек извне мог оценить всю грандиозность созданного им колосса. Все местные давно к этому попривыкли, а большинство родилось в этих стенах и не ведало другой жизни. Да их образование кругозор оставляли желать лучшего. Здесь нужен был военный, прочувствующий обстановку наверху и способный оценить все милитаристские чудеса. Корвет-капитан бомбардировочного подразделения Фенрир был идеальным случаем, хоть он и прикидывался пилотом разведывательной машины.